Почему встретил — могу, — пробормотал Иэн, а почему заплатил — нет. — Тогда рассказывай! — Иэн вздохнул. — По велением нашего любимого короля, владыки, — рассказывай то, чего я не знаю, — попросил Трикс. — Послал меня Маркель в рыцарское училище. Иэн шмыгнул носом. — Вначале как-то неловко было. Вроде все вокруг благородны, а я так кавалер серебряного весла на голубом фоне. Но потом подрался пару раз, барончику одному нос разбил, наследнику маркиза фингал под глазом поставил. Вроде как с конем и мечом у меня нормально получалось. Даром, что папаня был простой садовник. С ребятами сдружился. Да там и кроме меня таких хватало, с жалованным дворянством или бастардов. Ну... Все себе придумывали, конечно, что они плоды буйной страсти Маркеля и благородной дамы, пожелавшей остаться неизвестной, или еще какую романтику. Кормили нас там хорошо, каждый день мясо. В голосе Ина прорезалось неподдельное чувство: И в учителя хорошие били редко. Да разве это били, так розгой по заднице вытянут пару раз и еще и извиняться. не с целью унизить благородного господина, а только чтобы добавить хоть каплю ума в его пустую голову. «В общем, тебе в рыцарском училище нравилось», — кивнул Трикс. Он понял, что другу необходимо выговориться, и больше его не торопил. «По Геральдике, генеалогии...» Слово «генеалогия» и ну так и не покорилось. «И благородному поведению меня вообще в пример ставили, и...» по танцам хвалили, а незадолго перед Новым годом приехал к нам в училище благородный рыцарь сэр Гламор. «Гламор — Гламор? — поразился Трикс. — Я его знаю. «Хороший дядька!» — вздохнул Иэн. Пошел сразу к старому рыцарю Бандусу, что у нас самое главное в училище, и говорит, «Оруженосец мне нужен, только рыжий, потому что я обед такой дал. Рыжих брать в оруженосцы, дабы помочь им на нелегком жизненном пути, и чтобы рыжесть у него была настоящая. У него, оказывается, не незадача случилась. Оруженосец утоп, а новый он никак найти не мог. Просились всякие мальчишки, даже благородные». Трикс решил умолчать, что среди этих благородных был и он сам. Но все не рыжие. А потом пришел рыжий, и был он хорошим оруженосцем. Только грязнули, мыться не любил. Но однажды тоже бухнулся в реку. И утоп, поразился Трикс. Это уже какая-то настораживающая система. Может, он маньяк, гламор, топик своих оруженосцев? Да не утоп, отмахнулся Иин. Выплыл и оказался блондином. Он, чтобы его вооруженосцы взяли, голову сумашанской хной покрасил. Но Гламор обмана не простил. Привез его в училище и говорит. «Оруженосец достойный, хоть и склонный к обману. Возможно, из него выйдет толк. А мне найдите оруженосца с настоящими рыжими волосами». Бандус сначала не хотел меня отпускать. Говорит, у нас единственный рыжий на все училище. Но мечом пока плоховато владеет. Но Гламор с ним выпил вина и уговорил». «Отпустили меня к гламору выраженосцы на обучение экстерном. Гламор пообещал лично меня научить и мечом махать, и наконец коне скакать». «И как научил?» «Научил. Он хороший рыцарь, правда. Мы даже два подвига совершили. Вначале спасли крестьян от банды разбойников, а потом на турнире повергли озим трех рыцарей в один вечер». «Ну, это не ты, допустим, а гламор их поверг», — заметил Трикс. Зато я их оруженосцем плюх навешал, гордо сказал Иин. Так что и моя доля славы есть, как Гламор сказал, каждому свое рыцарю ристалище и благородный меч, оруженосцу темная подворотня и мешочек, набитый песком. Трикс вздохнул. Чувство юмора сэра Гламора все-таки было слишком тонким для большинства его собеседников. И что дальше? А дальше мы поехали в гарнизон на самаршанской границе. Сэр Гламор хотел при гарнизоне зиму провести. Все бы хорошо, только в день приезда кто-то увидел в горах дракона. Ну, Гламор обрадовался, и мы отправились с драконом биться. Был там дракон или нет, не знаю. А вот самаршанский караван через перевал шел. Гламор каравану еще больше обрадовался. Выехал вперед и заявил, что хочет досмотреть товары и проверить, уплачены ли пошлины. Ии? устало спросил Трикс. «Наверное, пошлины были неуплачены», — вздохнул Иин. «Охранники на нас накинулись. Мы давай с ними сражаться. Мы бы их точно победили. Сэр Гломор в бою подобен свирепой бури, но у самаршанцев был колдун. Он на нас напустил сонное заклинание. Я увернулся, а сэра Гломора сразила». Самаршанцы его попинали немного, но убивать не рискнули. Сказали, что если рыцаря убить, то из гарнизона точно погоню вслед отправят. так что его спящего привязали к дереву, даже меч при нем оставили и коня, а вот меня взяли в плен, как законный трофей». Ин вздохнул. «Между прочим, — ехидно сказал Трикс, — ты теперь не оруженосец, Гломора и не трофей, ты мой раб. Захочу, велю тебя побить палками». Ин вздохнул. «Я подарок самого короля за тебя отдал, — сокрушался Трикс. Я бы, может, этот перстень всю жизнь хранил». На пальце бы носил, когда совсем вырос. А теперь... За такую жадность купца судьба накажет, — сказал Иэн. Такое никому впрок не идет. Это у нас не идет, — скептически заметил Трикс. В Самаршане, наверное, все иначе. А как ты здесь оказался? Долгая история, — туманно сказал Трикс. Тут замешаны драконы и долг чести, страшный самаршанский колдун по прозвищу Прозрачный Бог и наши старые враги. «Ух ты!» Я остановился в доме местного купца. Это, кстати, его сын Карим. Иен и Карим без особого энтузиазма пожали друг другу руки. Карим явно изнывал от любопытства, но понять быстрый разговор Трикса и Иена не мог. «Пока будем идти, я тебе расскажу, что случилось», пообещал Трикс. «Ну, в общих чертах». Появление второго иноземного мальчика вызвало в доме Васабы новый переполох. Выяснив, что Иен, будущий рыцарь, и принадлежит к благородному сословию?» Деталей Трикс решил не рассказывать. Васап опять отрядил дочерей отнести Иину в воду, таз и полотенце, а потом завел с умывшимся оруженосцем разговор на волнующую его тему. «Дозволено ли жениться рыцарем? А оруженосцам Хорошо ли оплачивается работа рыцаря? Насколько она опасна?» Иин, подкрепляющийся остатками обеда, толково отвечал на вопросы. Жениться рыцарем можно, но только совершив положенные подвиги во имя дамы сердца. Оруженосцам вряд ли разрешат жениться, да и времени на это у них нет. С деньгами у рыцарей то пусто, то густо. Если сразишь дракона, разгонишь банду разбойников или откопаешь охраняемый нежить уклад, то все найденное твое за вычетом королевской доли. Еще на турнирах можно заработать, но все-таки обычно с деньгами не очень, тем более много денег уходит трактирщикам во время скитаний и кузнецам за ремонт доспехов после приключений. Работа рыцаря считается одной из самых опасных в королевстве, смертность в бою, конечно, ниже, чем у обычных стражников и солдат, путешествие опаснее для моряков. Королевская немилость больше грозит царедворцам, но зато рыцари страдают болезнями печени и желудка наравне с магами, пропуская на первое место только алхимиков. В итоге васаб вздохнул и оставил Иенов в покое. История с рынком рабов тоже не вызвала у него осуждения, а лишь огорчила переплаченной суммой. Меж тем во дворике полным ходом шли приготовления к вечернему угощению. на которое обещал прибыть влиятельный гость. Карим притащил с рынка барашка к облегчению Трикса уже разделанного. Васап, вооружившись огромным ножом, принялся нарезать мясо кусочками. Его жена вытащила из дома и установила в летней кухне огромный казан. «Плов будем готовить», — торжественно сказал Васап. «Самое мужское дело — готовить плов». Трикс и ин с любопытством встали рядом. — Морковку тоньше режь, Гулин, — скомандовал Васап. — Ах, совсем не умеешь. Давай сам все сделаю. Он резал морковь и лук, плавил в казане твердое курдючное сало, обжаривал мясо, засыпал сверху рис. Трикс почувствовал, как в животе начинает урчать. Так аппетитен был процесс. — Настоящий плов. — Король стола, — вещал Васап. — Разве ваша еда сравнится с пловом? — Я... «Кашу с мясом очень уважаю», — робко сказал Иэн. «Каша!» — возмутился Васап. «Испорченный плов! Вот что такое ваша каша!» «В королевстве не умеют готовить вкусную еду. Умеем готовить мы. Умеют готовить те, кто живет у моря». «Васап, а часто в Самаршане бывают гости с островов?» — спросил Трикс. «С каких еще островов?» — не понял Васап, тщательно отмеряя щепотку перца. С хрустальных. Васап вздрогнул и опрокинул в плов раза в три больше перца, чем собирался отмерить. — Что ты говоришь такое под руку? — жалобно воскликнул он. — Не надо говорить про колдунов-витамантов. Они к нам не заезжают, хвала Всевышнему. — Я тебя привел в свой дом. Я с тобой плов готовлю. Я бы за тебя... — Васап вздохнул. — Дочь отдал. Ты хоть и северянин, но человек, а витаманты — это не люди, это живые мертвецы, это не дело. Человек должен достойно и радостно прожить жизнь, а потом достойно и радостно отойти в иной мир, не мешать детям и внукам самим жить». «Мы с Кримом видели витаманта возле башни колдунов», — пояснил Трикс. «Это рыцарь Мак Гавар, мой давний враг. Он с другими моими врагами пошел к колдунам». «Это плохо», — нахмурился Васап. «Это совсем-совсем плохо. Это значит, что наш великий визирь Аблухай не только позвал драконов на помощь. Он еще и с витамантами готов иметь дело. Это просто ужас какой-то». «Лучше бы он Маркеле попросил о помощи», — сказал Трикс. «Маркель — хороший король. Он бы обязательно помог. Он ведь понимает, что если прозрачный бог придет к власти, то мы будем воевать». Твои слова — эликсир мудрости и мумиё рассудительности, — кисло сказал Васап. Беда в том, что мы с вами частенько воевали. Ну что? Если облухая позовет на помощь бывших врагов, ему не простит этого простой народ. Облухая любят, и власть его крепка. Но ваши ратники и маги на наших землях — это еще ужаснее, чем прозрачный бог. «Витамантов мы не любим, и...» — Васап хмыкнул. «Побаиваемся. Но они слишком далеко, мы с ними не воевали, и у нас нет претензий друг к другу». «С чего бы вдруг витамантам помогать вашему визирю?» — спросил Трикс. Васап пожал плечами и склонился над казаном. «Я думаю, дело вот в чем», — сказал Трикс задумчиво. «Витаманты хотят завоевать наше королевство, это известно». Они бы, пожалуй, позволили нам с вами воевать, если бы силы были равны. А потом, когда мы бы друг друга поубивали, они бы радостно все захватили. Но они, наверное, боятся прозрачного бога, думают, что тот может захватить наше королевство и стать таким сильным, что и им наваляет. Хороший плов получится, — пробормотал васап. Только черного перца много, ой, много. Так что они могут и помочь вашему великому визирю. Но, наверное, за это чего-то потребуют. Ну, например, чтобы вы одновременно с витамантами напали на нас и разделили королевство между собой. Вы бы забрали южные и восточные земли, которыми когда-то владели. Витаманты захватят северные и западные, откуда их когда-то прогнали. «Может, если добавить острого перца...» то избыток черного будет выглядеть не ошибка, а хитрой задумкой. Может быть, это будет особый острый плов, — размышлял васап. — Только если облухать так решил сделать, он ошибся, — сказал Трикс. — Витаманты помогут победить прозрачного бога, но так... чтобы вы сильно ослабели, призвали и использовали в бою драконов, чтобы погибли ваши колдуны. Тогда, победив нас, Смаршан совсем ослабнет, а витаманты поднимут погибших воинов и легко завоюют вас. И еще северных варваров и гномов и эльфов. Всех! Ваш великий визирь либо совсем не знает витамантов, либо уж очень напуган. Васап вздохнул и печально посмотрел на Трикса. — Позволь мне сказать, молодой маг, ты, наверное, прав. И если ты все это объяснишь визирю, быть может, это пойдет на пользу. Но для этого тебе надо добиться аудиенции с ним. А если я накормлю сад Артамака невкусным пловом, он расстроится, и тогда... — Да не беспокойся ты! — махнул рукой Трикс. — Горячий огонь и жирная баранина впитали ровно столько острого перца, чтобы вкус мяса стал пикантным и пробуждающим аппетит. Весь лишний перец ушел с паром, и плов стал настолько вкусен, что украсил бы собой стол великого визиря. — Волшебство творишь, да? — восхитился васап. Склонился над казаном, принюхался. Попробовал снова. Прищелкнул языком. — Чудо! Это будет плов, достойный султана! Иэн облизнулся. — Скажи, васап! — А почему за султана правит великий визирь? — спросил Трикс. — Вроде как ваш султан из великой династии, он не ребенок, не слаб умом. Васап вздохнул. — Этого я просто не знаю, Трикс. — И никто не даст тебе ответ. Наш султан Абну вас молод, ему всего двадцать лет. Но в этом возрасте многие творили великие дела. Когда он выходит к народу, то говорит умные вещи, и обхождение его приятно. Запутанные судебные тяжбы, которые султану положено разбирать накануне своего дня рождения, он решает толково и смешно. А ведь развеселить народ своими решениями — это самое важное для султана, творящего суд. Но в обычной жизни от его имени правит Аблухай. «С ним наверняка связана какая-то мрачная тайна», — сказал Трикс. — Будь облухай жадным до власти царедворцем, я бы с тобой согласился, — вздохнул Васап. — Но все видят, что визиря тяготят его обязанности. Он бы всецело занялся искусствами и науками, будь на то его воля. Так что тайна, которая, несомненно, существует, должна быть не мрачной, а грустной. — Почему правит не умный молодой султан, а вовсе не желающий того визирь? — Трик скивнул. — Да, это интересная тайна. Я подумаю над ней. — Только ты учти, пожалуйста, что закопать вниз головой в песок могут за мрачную тайну, за грустную тайну и даже за веселую тайну, — напомнил Васап, — с одинаковой легкостью. — На то она и тайна. — Ну почему у вас все непременно кончается закапыванием в песок? — расстроился Твикс. «Потому что в пустыне мало деревьев, а проливать кровь почетно только в бою», — пояснил васап.